Глава двадцать четвертая. Торжественный прием. Часть вторая. «Дева Сильвия! Верховная жрица Айны!» – провозгласил Тит. «Великая огненная лучница и мастер меча!» И замолчал, поскольку в отличие от рядовых сенаторов, цели своего визита верховная жрица не оглашала, как и списка даров, которыми готова поделиться. «Сильвия, высшая эльфийка, уровень 102». Несмотря на принадлежность к старшей расе, эльфийка в красной итоге была не сказать, чтобы писаной красавицей, в немалой степени из-за следов от когтей на щеке. Ярко-золотые, словно у тигра, глаза и рыжая грива волос, которую пронизывали алые пряди – зримое напоминание о той, кому она служит – богине огня. Причем довольно ревнивый богиня огня, потому что термин «дева» использовался тут в самом прямом смысле. Верховная жрица должна хранить невинность вечно. Или до тех пор, пока не станет одной из наложниц бога-императора. «Приветствую посланника Каина!» «Приветствую посланницу Айны!» – кивнул я. «С чем ты пришла ко мне?» «Признавая могущество твоего повелителя, моя госпожа дарует тебе титул Патриция и владение к северу от Аркина, столицы империи, размерами более пяти миллионов акров, 94% со всеми поселениями, лесами, полями и водоемами». Акры – тоже архаичная мера измерения площади, скорее всего, наиболее близкая к названной цифре. Если переводить в привычные категории, то получится чуть более 20 тысяч квадратных километров. Территория, сравнимая с каким-нибудь Израилем. Айна предлагает вам титул Патриция – принять, отказаться. Наделить меня им против воли было нельзя, но приняв титул, я переставал быть варваром, а значит, формально признавал местные правила игры – и три единицы к известности того не стоили. Я принимаю дары, но отказываюсь от титула. «Вы отказались от титула, Патриция!» «Моя госпожа понимает и не держит обиды», — улыбнулась жрица. Напротив, она весьма впечатлена добродетелями почтенного посланника. «Внимание! Ваша репутация с младшей богиней Айной значительно повышена!» «Неприкрытая лесть!» ничуть не сомневаюсь что репутация повысилась бы при любых раскладах сейчас существовало две фракции и обеим было желательно заручиться моей поддержкой или точнее поддержкой того кто незримо стоял за моей спиной ирис статус дарителя слишком высок а подарок слишком ценен поэтому если убрать его в общую кучу то это будет признаком неуважения на этот раз архоонтка лично подошла к одной из служанок и забрав шкатулку с документами принесла ее ко мне Стоило мне взять подарок в руки, как я получил запрос на передачу данных. «Внимание! Ваша карта Акрополя обновлена!» Бросив взгляд на свои новые земли, я отметил, что на них есть даже несколько городов, что значительно повышало ценность подаренных владений. «Если, конечно, я решу ими править или зачистить, возникне у меня такое желание». Но правда заключалась в том, что я вряд ли буду тратить на них время в обозримом будущем. Тем не менее, эти земли дадут достаточный доход, чтобы содержать дворец. По крайней мере, если управляющий не будет воровать слишком нагло, или если их регулярно менять по итогам ревизий. Верховная жрица со спутницами заняла еще один столик, а передо мной вновь потянулись сенаторы» причем среди них иногда попадались полубоги и атланты, потомки Изура от наложниц. Сейчас, полагаю, их положение было довольно неустойчиво. «Дева Авья, верховная жрица Суны», провозгласил Тит, «великая ледяная лучница и мастер меча». «Авья, высшая эльфийка, уровень сто». Вторая жрица, одетая в голубую тогу, была прекрасна, но от нее веяло холодом. Не удивлюсь, если взгляд ее синих глаз мог в буквальном смысле заморозить воду. Волосы жрицы выцвели настолько, что казались почти седыми, но это являлось скорее последствием призыва силы покровительницы. Тело сосуда при недостаточном сродстве постепенно подстраивалось под божество, приобретая его черты, что мне, к слову, по понятным причинам не грозило. «Приветствую тебя, посланник, несущий смерть», — произнесла жрица, — «вижу, я прибыла не первой». «Приветствую тебя, посланница ледяной богини», — кивнул я, — «не хочу тебя расстраивать, но ты прибыла даже не десятой». «Впрочем, какая разница, кто был первым, а кто вторым?» Ты прав, никакой, согласилась она. Моя госпожа уже подарила тебе этот дворец, поэтому сейчас я передаю тебе 10 сундуков с золотыми монетами и 10 с серебряными, а также флакон божественной крови». Вышедшая из-за ее спины девушка откинула крышку шкатулки, демонстрируя хрустальную бутылочку, которая была бы невероятным сокровищем, не имейся у меня несколько подобных, и не зная я, что кровь не только источник силы, но и особая связь с изначальным носителем. Впрочем, для ловушки подвох слишком очевиден. «Каин, неплохо». «Позже я очищу ее для тебя. После соответствующей обработки ее можно использовать для повышения сопротивляемости к холоду и сродства со льдом». «Василий, мне даже смотреть на этот флакон холодно». «Каин, ты достаточно силен, чтобы не обратиться в ледяную статую, но если решишь поделиться с кем-то из союзников, то кровь лучше разводить». «Василий, капля на литр?» «Каин, неплохой вариант». «Василий, из какого количества воды начинается гомеопатия?» «Каин, 100 литров максимум, после которого разбавлять не имеет никакого смысла, но эффективность падает уже после 10». «Тем не менее, неплохо, куда там растворимым соком в пакетиках?» «Дары приняты». Ирис, подойдя к гостье, забрала шкатулку и два кольца церанга, в которых и находились означенные сундуки с монетами, и, само собой, пространственные артефакты тоже являлись частью выплаченной дани. Впрочем, меня интересовал флакон. Всевидящее око. Флакон с кровью богини Архонтов. Пятьсот из пятисот капель. Концепты. Холод. Смерть. «Суна не пожадничала, выбрав сосуд побольше, и, к слову, ее вторичный концепт тоже сочетался с имеющимися у меня. Правда, развивая родство со смертью, я усиливал связь с великим и что несло как плюсы, так и минусы». «Внимание! Ваша репутация с младшей богиней Суной значительно повышена!» Ледяная жрица заняла столик в противоположном углу от конкурентки, тем самым вынуждая всех последующих гостей выбирать сторону. Именно поэтому, собственно, они и прибыли первыми. Разного рода мелочь в массе своей, отправленная в соседний зал, не считается. Тем не менее, гости продолжали идти, и когда их поток резко оборвался, то я порядком удивился. По всем прикидкам, это должно было произойти далеко не так быстро. «Василий, почему поток остановился?» Ирис... Верховные жрецы Ора и Ясу прибыли одновременно, и ни одна из них не хочет уступать дорогу другой. Василий, не хотят или не могут? Ирис, их боги конкурируют большую часть жизни, а потому тот, кто уступит другому, вызовет неудовольствие покровителя. Василий, а остальные сенаторы, как понимаю, опасаются лезть перед ними. Ирис, верно? Господин Василий, поклонился распорядитель, глубоко уважаемые гости столкнулись у входа во дворец и просят вас решить, кто из них должен войти первый. Ну, пошли, посмотрим. Я мысленно покачал головой, а затем встал с трона и направился к выходу. Решение этой задачи выглядело несложным, но требовало личного вмешательства. Конечно, если обе стороны действительно оказались в неудобной ситуации случайно, а не спровоцировали ее сознательно. «Юкина, вольный игрок, полубог, уровень 99, покровитель Ясу, сын Суны, лёд!» «Амарант, вольный игрок, полубог, уровень 99, покровитель Оро, сын Айны, огонь!» Две делегации стояли друг напротив друга, а возглавляющие их девушки обменивались улыбками, настолько любящими, что мои солдаты старались держаться от красоток подальше. «Каин, интересно?» «Присмотрись получше!» «Юкина, верховная жрица Ясу, и Амарант, верховная жрица Ора, полубоги девяносто девятого уровня. Высокие, черноволосые и крайне симпатичные, они к гадалке не ходи также являлись потомками павшего верховного божества, причем уровни у них совпадали тоже не случайно». «Ограничительная печать, Суна Айна, добровольно принятая за запрещающая существу достижения сотого уровня». «Лишний опыт отходит Богу-покровителю». Ограничения были идентичны, различалось разве что имя наложившей их богини. Похоже, законные жены не желали давать жрицам войти в состав пантеона или, по крайней мере, попытаться совершить прорыв без разрешения. Все же любой гарем – то еще сборище змей. Несмотря на то, что девушки были заняты друг другом, пространство вокруг контролировали, поэтому мое появление заметили сразу и тут же повернулись, практически синхронно поклонившись. «Приветствуем посланника великого Каина!» «Приветствую гостей!» — произнес я, встав между ними. «Поскольку мне доложили, что вы прибыли, я не смог сдержать нетерпения и вышел, чтобы проводить вас во дворец лично». «Вопрос в том, кто пройдет первый», — хмыкнула Амарант. «Я прибыла на десять секунд раньше, поэтому она должна уступить мне путь». «Чушь! Мы пришли одновременно!» — топнула ногой Юкина. «К тому же Ясу старший брат, а младшие должны уступать старшим». «В таком случае, напоминаю, я старше тебя, как насчет уступить сестренка? Речь идет вообще не о нас». Тем не менее, чувствовалось, что спорили жрицы скорее по инерции, без огонька, ведь теперь, когда они перекинули решение, все претензии покровителей будут в первую очередь ко мне. Впрочем, я тоже нарываться лишний раз не собирался. «У меня две руки, так что я могу провести вас одновременно». Жрицы перекинулись гневными взглядами и практически синхронно взяли меня за руки, позволяя провести в недавно покинутый зал. «Две прекрасные девы, чьи имена я не смею назвать!» — провозгласил несчастный Тит. «Верховные жрицы сыновей!» Правда, теперь возникал вопрос, кому из них начинать говорить, но он был далеко не так критичен, как вопрос представления. «Поскольку первый подарок преподнесла прекрасная Сильвия, то теперь пусть будет очередь Юкины». Иначе говоря, если в прошлом раунде первой была жрица богиня огня, то на этот раз пусть станет последовательница сына ее конкурентки. Логика, которая позволяла всем сторонам сохранить лицо. Все же иногда дипломатия – это не только отрубленные головы. «Любая армия — это в первую очередь снабжение, а юнитам сложно получить пространственные артефакты», — произнесла Юкина. «Поэтому от лица Ясу я преподношу тебе сумку работорговца С с двумя с половиной тысячами бездонных сумок Ф внутри. Причем этого вполне хватит, чтобы собрать из них вторую Б-ранговую сумку правителя, если в том возникнет нужда, или я решу проигнорировать нужды юнитов». «Благодарю, это щедрый подарок», кивнул я, «и я принимаю его». «Внимание, ваша репутация с младшим богом Ясу значительно повышена». «Мой подарок будет схож», произнесла Амарант. «Сегодня ты получил немало сокровищ, но все их нужно еще унести. Поэтому я хочу подарить тебе кольцо Б-ранга, позволяющее уменьшить вес предметов в десять тысяч раз и вместить в себя куб со стороной более 20 локтей». «Девяносто четыре процента!» Иначе говоря, что-то около тысячи кубических метров при возможности распределить вес по телу. Если добавить к этому неприметность и прочность, то кольцо выглядело гораздо удобнее, чем сумка сравнимого ранга, и к тому же вряд ли будет пустым. «Мне казалось, правила запрещают дарить божественные артефакты». Из любого правила есть исключение. Это кольцо принадлежит мне, а не моему хозяину, поэтому я могу отдать его тебе, не нарушив никакие правила. «Щедрый дар», — признал я, — «но скорее твой, чем твоего господина. Есть ли что-то, что ты сама хотела бы получить взамен? Разве что с... свободу». Жрица тут же упала на колени, задыхаясь от боли, судя по всему, высказанное ей желание шло против клятв и сейчас последовало наказание. «Я знаю, что ты слышишь меня, Ора», — произнес я. «Раз я не получил дара лично от тебя, то подари мне свою верховную жрицу, откажись от нее». «Внимание, ваша репутация с младшим богом Ора значительно понижена». Тем не менее, это был не столько символ гнева, сколько плата за выполненную просьбу, и в воздухе перед девушкой появилась филактерия, которую она тут же забрала. — Спасибо, я и правда свободна? — Верно, — кивнул я, — но если ты покинешь эту комнату, то я не могу гарантировать, что ты окажешься в безопасности. Если хочешь, можешь уйти со мной, обещаю. «Не нужно!» – качнула она головой. «Раз уж я обрела свободу, то не собираюсь сразу от нее отказываться. Лови!» Амарант бросила мне кольцо, а затем исчезла, покидая зал, и с огромной долей вероятности данный мир. Ее соперница бросила на меня нечитаемый взгляд, но молить о свободе для себя не стала, заняв место неподалеку от Авьи. Я же лишь мысленно вздохнул, все же на проблемы я нарвался. Впрочем, у меня было утешение. Моя прелесть. Внимание! Вы стали владельцем пространственного кольца Б-ранга. Свойство – неприметность, когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания. Обман – кольцо может выглядеть как артефакт более низкого ранга или даже несистемный предмет, скрывая истинную ценность от всех, кроме владельца. Содержит скрытое пространство объемом 1000 кубических метров. В 10 тысяч раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет переносить между локациями любые предметы. Кольцо экранировано, поэтому даже запрещенные вещи вряд ли будут замечены высшими сущностями. Позволяет переносить пространственные артефакты более низкого ранга. Бонусы от них не складываются, задействуется максимальный. «Врата» позволяет помещать и извлекать объекты через портал. «Инвентаризация» позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Привязка и защита. Кольцо привязано к владельцу и в случае попытки принудительно его открыть может самоуничтожиться. Владелец имеет право снять привязку, самоуничтожение. Владелец может уничтожить кольцо посредством мощного взрыва. Изменяемый размер позволяет владельцу изменять размер артефакта в широких пределах. Прочность 5. Артефакт практически невозможно уничтожить. Самовосстановление. Артефакт способен восстанавливаться со временем. Возвращение. Владелец имеет право призывать артефакт обратно, если находится в пределах одного мира. Откат 10 дней. Владелец Василий. После такого рода разборок, обычные посетители, желающие подарить мне несколько карт, системное оружие или сундук монет, воспринимались в качестве своего рода передышки. Но передышки недолгой, потому что жрицы и не думали кончаться. «Мать стаи Кора! Верховная жрица зверобога Яки!» Кора, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 78. Очередная жрица заметно отличалась от предшественниц, потому что была облачена не в привычную тогу, а в охотничьи одежды из выделанных шкур и носила штаны. Ирис. Осторожней с ней, все жрицы зверобога – квадроберы. 61 процент. Новомодная словечко которую совсем не ожидаешь встретить в подобном контексте. Впрочем, процент соответствия термина был сравнительно невысок. Василий. Кто-кто? Ирис. Оборотни. 76 процентов. Их боевая форма идет от зверобога, поэтому они могут оборачиваться в церберов, и, становясь ими, ведут себя так, словно сами являются членами стаи. Могут охотиться, рвать плоть клыками, выйти кататься по земле. Причем на этот раз слово было то же самое, но перевод стал иным, более традиционным и, судя по возросшему проценту, точным. Василий звучит так словно ты их недолюбливаешь ирис скорее завидую я мастер зверей и стая слушается меня но я не могу стать одной из них ра <fuhr> заыччал кора пригнувшись и втянув носом воздух ты хорошо пахнешь посланник кровью странно я вроде недавно помылся ты пролил столько крови что ее не смыть никакой водой а если использовать мыло?» «Мыло?» — принюхалась она. «Мыло тебе тоже не поможет». И вправду, словно адская гончая. Надеюсь, она хотя бы не кусается и не захочет пометить трон, убивать безумцев во все времена считалось плохой приметой. Я, конечно, не суеверный, но это еще и не дипломатично. «Ты тоже хочешь мне что-то подарить?» «Подарить!» «Мой господин добровольно служит твоему, поэтому мне не нужно платить дань, но я приготовила тебе подарок. Держи!» Жрица достала из воздуха карту и метнула ее в меня, причем с такой силой, что, попадя она в голову, могла бы и поцарапать. Нарывается, определенно нарывается. Идентификация? «Карта питомца, церанга, питомец Геруда, герой, цербер, уровень 25, владелец нет». «Кто это?» «Моя младшенькая», – пожала плечами кора, – «Ей давно пора основать собственную стаю, и последнее время она вела себя не лучшим образом, пыталась кусаться, причем метила преимущественно в горло». «Похоже, трансформация сознания у некоторых заходит слишком далеко, если у них уже и щенки появляются. Будем надеяться, это всего лишь метафора». «Надеюсь, она меня кусать не будет?» «Может, и будет, но я верю, ты справишься» почесала эльфийка. — В крайнем случае отдай своей девке, вон она как на нее облизывается. Ирис действительно поглядывала на карту в моей руке с явным интересом, столь сильные питомцы являлись редкостью и могли стать основой сильной стаи. — Василий, если хочешь, то могу отдать ее тебе на перевоспитание. Все равно, с учетом полученных в храме пустоты карт, еще один питомец, пусть и сильный, погоды не сделает. Ирис... Это было бы замечательно, господин. В моей стае как раз не хватает еще одной высокоуровневой с... самки. Василий, еще одной? Ирис, благодарю, я найду ей применение. Даже не сомневаюсь. Внимание, ваша репутация со зверобогом Ягой значительно повышена. И этот не удержался от демонстративного выражения верноподданнических чувств. Впрочем, не могу его за это осуждать. Стая квад... Ладно, оборотней, всерьез воспринимать новомодное слово у меня не получалось, прошла за один из дальних столиков, демонстрируя нейтралитет, да и закупки схватились вполне по-человечески, даже не пытаясь из них лакать. М да чего только в мире не бывает. Причем это далеко не конец. Следующими на очереди были посланцы семи младших богинь, и с учетом обстоятельств вряд ли встречи пройдут без сюрпризов.